Глава 20. Элиас. Жизнь порой преподносит сюрпризы, но даже я никогда не думал, что они могут быть настолько большими. После того, как я избавился от ошейника, первым делом отключил Кати. Нечего хрупкой девушке видеть то, что я собираюсь сделать. Вдруг ещё случайно окажется под ударом. Так всё-таки надёжнее. На лице Кати промелькнуло удивление, лишь потом её глаза закрылись, а тело расслабилось. Прости, милая, но так определённо будет лучше. Аккуратно уложил девушку на пол. Тот же сплёл о такоещее заклинание. Уже приготовился бросить его в нападавших, как внезапно застыл. Не верю своим глазам, не может быть. Этого просто не может быть. Но на всех наёмных магах, которые только что пытались меня убить, засветились амулеты. Те самые амулеты, которые я создал для верных мне людей, чтобы случайно не задеть их в бою. Но была вещь, которая ещё сильнее выбила меня из колеи. Увидев в моей руке энергетический шар, никто из магов даже не попытался защититься или атаковать меня. Никто не предпринял ни малейшей попытки что-либо сделать. И это красноречивее артефактов. В конце концов, амулеты можно украсть или подделать. Получается, на дом напали верные мне люди. Словно в подтверждение моих догадок, маги почти одновременно склонили головы. С возвращением, повелитель, произнёс один из них, спокойно, почтительным тоном, будто мы на приёме во дворце, а не в полуразрушенном доме, где под моими ногами хрустят осколки стёкол. Маги спокойны, для них это лишь операция. Операция спланирована кем-то из моих людей, тем, кто выяснил, что происходит. Кто руководит операцией? спросил я. Легалус Пастер, повелитель. Всё прошло по плану. Девушка добровольно сняла артефакт, отчитался Сидавлас и Мак. Я два удержал при себе фразу о том, что способ убеждения можно было найти не такой пугающий. Я всё ещё чувствую страх, исходящий от маленького дракончика. Даже не хочу думать, что чувствовала Кати. Разрушать кондитерскую лавку было обязательно? недовольно произнёс я. Честно говоря, за неё мне было обидно. Я всё-таки руки приложил к ней. Для Кати это вовсе было мечтой. Поскольку оказалось, что похитительница более подготовлена к осаде, чем мы думали, мы решили её запугать. Похитительница. Такое громкое слово для такой хрупкой девушки. Но с другой стороны, я свободен. Ан, главный результат. Повелитель, позвольте снять с вас иллюзию. Я сам на эмоциях даже не заметил, что на меня наложили иллюзию. Устроили настоящий спектакль, правдоподобный, да, Энгельс, с участием зрителей. И как я полагаю, с учётом их поведения, если бы я не взял инициативу, нас бы просто заперли вместе, и Кати всё равно бы сняла артефакт. Кто отдал вам приказ? Я наконец перешёл к самому важному вопросу. Советник по внешней политике Айрон Тараст. Похоже, именно он заподозрил неладное и смог подловить на чём-то Калеба. А поняв, что что-то не так, он каким-то способом нашёл меня. Советник просил меня передать, что вы нужны ему этой ночью. Я улыбнулся. Ночь отличное время для возвращения власти. Провести незаметный переворот, точнее вернуть свое по праву. Только сейчас мне нужно кое о ком позаботиться. Что ж, тогда у нас есть кое какие дела. Мне нужно будет оставить эту девушку под охраной в надежном месте. Один из мужчин уже хотел подойти к Коти, но я одернул его. Я сам присел на колени и аккуратно приподнял девушку, свесив ее голову себе на плечо, коснулся ее челки, провел по щеке. Сейчас Коти погружена в безмятежный сон. Я немного усилил действие магии сонного заклинания, хватит на сутки. Заодно девушка как следует выспится. А также вам нужно будет сохранить моего дракона, Василёк. Маги вздрогнули, когда дракончик появился среди них, как будто из ниоткуда. В последний момент перед атакой мне удалось убедить его спрятаться. Спасаться бегством дракон не пожелал. Хорошо хоть до этого не попытался никого атаковать. Всё хорошо, попытался я успокоить дракончика. Просто у тебя будет другой дом. Василёк же и случал сомнения и с подозрением смотрел на спящую коти. Тебе самому надо поспать, сказал я дракону, не обращая внимания на удивлённых магов. Большинство привыкло общаться с драконами иначе. Жёстче, суровее, как с подчинёнными, а не с подопечными. Только приказы, а не уговоры. Я же считаю иначе. Мать с детства учила меня обращаться с ними иначе, за что я ей бессомно благодарен. Драконы мне доверяют. Мысленно послал дракончику картинку питомника и почувствовал интерес. День поспишь и проснёшься там, пообещал я. Дракончики при желании могут спать несколько дней, это заложено у них природой. Что ж, пора отправляться в один из своих замков. Надеюсь, одного дня мне хватит на то, чтобы вернуть своё. Заботу о девушке я поручил своему управляющему в северной резиденции, находящейся далеко от столицы. Поймал себя на том, что мне неохота покидать Кати. За этот месяц она стала мне гораздо ближе, чем кто-либо из наложниц. Красивая, умная, порой острый на язычок, с ней хочется быть постоянно. Но сейчас мне нужно спешить. Вспышка, и я оказался у кабинета советника по внешней политике. Свет в кабинете все еще горел. Меня ждали. Как только я вошел, сидовласый советник встал из за рабочего стола и отвесил почтительный поклон. Повелитель, давно не видел вас в такое позднее время. Помню, мальчишкой вы любили ночные прогулки особенно возле драконьего склепа. В детстве я как мог избегал этого места до рост. И вы прекрасно об этом помните. Рад видеть вас, повелитель, улыбнулся мой советник. Получается, он мне решил задать контрольный вопрос, чтобы случайно не нарваться на Калеба. Точно надо. А то вы подозрительно долго не замечали подмены. Эта вещь не давала мне покоя. Не верю я, что Калеб не вызывал подозрений. Скорее всего, кому-то было выгодно моё отсутствие. Мы все привыкли беспрекословно вам подчиняться, повелитель, даже когда вы ведёте себя странно. И как же вы поняли, что что-то не так? Вопрос о прошлом задали? Последнее могло действительно помочь. Нет. Я заподозрил неладное, когда вы решили жениться. Что? Мой голос был полон неверия. На миг мне показалось, что я ослышался. Такого ведь не могло быть. Боги, я предполагал, что Калеб способен на многое: на развязывание военных конфликтов, на развал экономики, на что угодно, кроме этого, потому что тёмные повелители никогда не женились. Это нарушение всех мыслимых и немыслимых традиций и уставов. На ком? Спросил я, представляя, как сворачиваю шею одному мальчишке, на сестре императора Ливонии, принцессе Шарис. Замечательно, просто замечательно. Я так понимаю, Калеб стой за телевым образом решил прервать династию, ибо подобное решение несёт крайне ничтожные шансы на появление у меня наследников. Из-за такого брака гарем придётся распустить, а с принцессой у нас крайне плохая совместимость. Мне пришлось спешить с вашим освобождением, повелитель, поскольку завтра приезжают послы из Ливонии. Вы понимаете, какие могут быть последствия. Да уж, завтра мне нужно приложить все усилия, чтобы избежать этого нежелательного брака, а ещё выяснить, почему правитель Ливонии решил рассмотреть подобное предложение. Правда, перед этим надо разобраться с одной маленькой проблемой вернуть свой трон. Что ж, мне нужен от вас список тех, кто помогал Калибу, произнёс я. У него точно были сообщники. Уже готово, повелитель. Советник достал из запазухи список и протянул мне. В нём было десяток имён. Это лучше, чем я думал. Вам нужно что-нибудь ещё, повелитель? Нет, ответил я и поторопился к выходу. У меня Даниэль за простой план возвращения власти. Если всё пойдёт как по нотам, помощь мне не понадобится. Наверное, впереди меня ждёт самый спокойный переворот в истории. Калиб даже не потрудился сменить охрану. Никто по пути в спальню не попытался меня остановить. Самозванец же просто спал. Я-то надеялся хоть на какую-то битву. Да, Калеб не может причинить мне вред или убить, но он мог хотя бы меня заморозить или попытаться остановить другим способом. Вместо битвы я просто обездвижил его, лишил возможности колдовать и сбросил личину. Как-то даже неинтересно получилось. Я столько мечтал об этой встрече. Надо хотя бы поговорить в конце концов. Мы же цивилизованные люди. Я даже решил дать ему возможность не ответить. Удивлён, что на сняла ошейник. Я думала, она сама поспешит от тебя избавиться. прорычал мой временный заместитель. Как понимаю, сейчас ты меня убьёшь? Голос Калеба дрожал, но, как мне показалось, от накала эмоций, а не из-за страха. Он не боится умереть. Нет. Глопа была ожидать, что я это сделаю. Для этого я слишком гуманный. Тем более у меня к нему столько вопросов. Я хочу знать, зачем ты это сделал. И это самое главное из них. Калеб засмеялся. Смех показался мне несколько истеричным. Ты так и не понял, Элиас. Ты пощадил меня. Ты хотел, чтобы я был благодарен за жизнь, хотя моих родителей ты приказал казнить за мятеж. Именно за это я тебя ненавидил. Так что давай, убей меня и заверши давно начатое. У меня для тебя плохие новости, Калиб, криво усмехнулся я. Тёмные маги умеют мстить. Мстить по-настоящему, даже если некоторые вещи не совпадают с их принципами. После допросов калиба ждёт магический ошейник. В отличие от моего, ключа к нему не будет. Да и охрана станет тщательно следить за ним. Вполне справедливая кара. Не только за то, что он попытался избавиться от меня, вовсе нет, а потому что он не думал, какие последствия это может принести для государства и моего народа. Я сам переместил его в тюрьму. Калеб ждёт нескучная ночь, ему придётся рассказать всё. Допросом займутся специально обученные люди. У меня самого на это нет ни сил, ни времени, не говоря о том, что хороший руководитель должен уметь делегировать полномочия, а не пытаться всё вывести на себе. Утром ознакомлюсь с результатами. Единственное, я попросил перед сном сменить простыни и завалился спать. Оказаться на привычной постели было безумно приятно. Утром мир вернулся на круги своя: придворные традиции, правила, слуги, готовые исполнить любой каприз. Правда, последнее в мои планы не входит. Поработав в кондитерской, я слишком хорошо помню, как сложно бывает порой кого-то обслуживать. Все такое привычное, если не считать небольшого изменения в расписании. Встреча в мраморном зале до завтрака. Обычно в это время я не планировал никаких дел. Интересно. Отправился туда. Ещё более интересным открытием стало то, что ждало меня настоящее собрание, и никто даже не потрудился встать. "Калеб, мы вас заждались", произнёс лорд Западных земель. Похоже, да раз ошибся. Изменников было гораздо больше, чем 10. Какой однако занятный состав. Лорды придворные и даже один из моих министров Можно было бы остановить это собрание, наложить парализующее заклятие, позвать стражу, отправить всех в крепость, где их тщательно допросят. Но я не стал делать ничего из вышеперечисленного. Зачем? У меня же есть отличная возможность узнать всё из первых уст. Не к чему понапрасну подкидывать работу следователям. Да и просто интересно. Я же в первый раз на собрании заговорщиков. Поосторожнее с именами, произнёс я, усевшись к ним за стол. Всё-таки они ведут себя очень неосмотрительно. Не волнуйтесь, успокоил меня советник. Никто даже ничего не подозревает. Маша собственная замена ведёт себя безукоризненно. А я смотрю, они хорошо всё продумали. Первая часть собрания состояла из просьб титулов и земель для всей честной компании, во второй мне все сочувствовали. Калиб, что жаловался своему двору на тяготы, связанные с должностью, и это при условии, что он сам заварил эту кашу, так я понял, действительно жаловался. На обилие бумажной работы, дурацкие продолжительные церемонии и бесконечные встречи. Заговорщики даже обдумывали, как упростить ему жизнь. в крайнем случае взять его роль на себя. Заботливые они, однако. На таких добровольцев стоит обратить отдельное внимание. Отправившись на завтрак, я отдал приказ на их арест. Надо будет сообщить Дарасту, что у него была неполная информация. После завтрака меня ждало общение с послами, где я узнал, что в отличие от меня, у Калеба с принцессой отличная совместимость. Получается, он всё же надеялся на продолжение собственной династии. Впрочем, даже если в его планы это не входило, мне подобные решения доставило много проблем. Это повезло ещё, что я вернулся сейчас, а не после свадьбы с принцессой. Но и нынешнюю ситуацию нужно было как-то решить без скандала и без раскрытия правды. Пришлось объяснять послам, что у меня есть подозрение, что магический ритуал был совершён неправильно, и нам стоит перепроверить его результаты, ведь мы с принцессой не можем рисковать нашим будущим. Возможно, сестра императора Ливонии захочет приехать, чтобы перепроверить. Что ж, в этом случае я уверен в результате. Но хотелось бы обойтись без визитов. Слишком много дел. Только к вечеру, убедившись, что больше нет никаких угроз, я приказал переправить в дворец Кати и Василька, и как следует о них позаботиться. Девушку надо оберегать как самое большое сокровище. Стоит хорошо подумать о её безопасности и защите. Пожалуй, у меня даже есть весьма интересный план. Правда, вначале надо разобраться с государственными делами. Половину следующего дня я провёл, разгребая бумаги и читая сводки новостей. Да, пожалуй, Каля подделался слишком лёгким наказанием за то, что он устроил. Но больше всего меня волнует один вопрос. Почему никто не понял, что я уж точно не сотворил бы подобное. Никогда и ни при каком условии. Мои люди были удивлены такой детальной проверкой. Повелитель, это как-то связано с тем, что вы странно вели себя в последнее время, спросил мой старший советник. Оказывается, странности всё-таки замечали. Связано? Кто-нибудь ещё заметил моё странное поведение? Все ваши советники и министры? Замечательно. И никто даже не попытался выяснить, я ли это? Решил устроить перерыв. Голова уже кипела от работы. Я даже начал понимать жалобы Калиба, что само по себе плохой знак. Надо выпить кофе. Самое лучшее зелье бодрости, на мой взгляд. Кажется, Кати меня на него подсадила. После работы можно порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. Я отлично понимал, чего именно хотел. Правда, слуга странно отреагировал, когда я объяснил ему, как придворный кондитер должен готовить пирожное, которое я хочу съесть. Глазурь обязательно сделать из шоколада, и осторожнее с суфле. Повторил я, надеясь, что придворный кондитер справится с десертом Птичье молоко. Даже я справлялся. А теперь можно увидеться с Кати. Я давно предвкушал эту встречу, ведь наши роли с ней несколько поменялись. Исмо занятная и интригующая мысль. Теперь я могу диктовать свои условия. Вскоре девушка явилась по моему зову. Она была поистине красива, изящна, словно статуэтка. Сейчас её наряд казался по-настоящему правильным, подходящим, манящим. Наряд наложницы Как интересно, однако трактовали мои приказы. Но кое-что выбивается из образа. Украшений почти нет. Присланное мной колье Катине на дело, что говорит о многом. Зато на её запястье красуется невзрачный браслет, такой же, как и на моём запястье. Я едва сдержал ухмылку. Похоже, я действительно успел узнать её за это время, до такой степени, что смог предугадать её действия. Катя удивлённо меня разглядывала, будто сверяясь с чем-то. Где Василёк? А это я не смог предсказать. Не смог предугадать один вопрос. Не подумал, что она быстро догадается о моей возможной подмене и решит проверить. Надо же, хоть кто-то проявил сообразительность. Меня сверлили взглядом. Эля с ним молчит, я знаю, что это ты. Как догадалась? Мимика у тебя особенная, ответила Коти. И все же, где Василек? Она не стала менять вопросы, не стала уточнять, что это дракон. Он не пострадал и находится в драконьем логове. Все находится на положенных им местах, ответил я взглядом обводя зал. Наши роли скоти поменялись. Раньше она могла решать всё, я же был волен только подчиняться. Теперь всё иначе. Кати это почувствовала, и ей это крайне не понравилось. Что ж, поздравляю тебя с возвращением трона. Я сняла с тебя ошейник, Элес. И теперь ты должен отпустить меня домой. Ты обещал. Она отлично понимает, что сделала это уже в почти безвыходной ситуации, а не тогда, когда предлагал я. "Ну, разумеется", ответил я. Кати посмотрела на меня поражённо. Такого ответа она точно не ожидала. но при одном условии